Глава третья. Поезд Санкт-Петербург-Мурманск спешил на северо-восток. За окном кинулись бесконечные поселки. Яркие домики, словно игрушки, рассыпанные на зеленом ковре, постепенно сменились более старыми постройками. Казалось бы, чем дальше поезд уезжал от города, тем сильнее выцветали краски. Через пару часов дома стали появляться реже, а над железной дорогой стеной нависли деревья. Темные разлапистые ели, веселые сосны с красновато-коричневыми стволами, тонкие светлые березы. Лёлька устроилась на полке, прижавшись лбом к стеклу, и смотрела вниз. От скорости, с которой мчался поезд, Шпалы, песок и редкая пробивающаяся сквозь него трава сливались сплошные бурые полосы. У Люльки слегка кружилась голова, и от этого было легко и приятно. Больше всего в дороге она любила вот так сидеть у окна и почти неслышно мурлыкать песенки из старых мультфильмов. Например, про голубой вагон или про странного ушастого зверя Чебурашку. В новых мультиках, которые с восторгом смотрели ее одноклассники, таких песен не было. В них дрались чудовища, несимпатичные принцы спасали еще менее симпатичных принцесс, гремели выстрелы, вспыхивали взрывы. Лельке было страшновато и совсем неинтересно. — Чего ты там бормочешь? — поинтересовался Егор, изучавший страницу Атласа, с северецкими островами. Лёлька смутилась и отпрянула от окна. Ей казалось, что поёт у нас совершенно беззвучно, и никто ни о чём не догадывается. — Я не бормочу, — возмутилась она. — Тебе послышалось? А -а -а -а — А-а-а! протянул Егор. Понимаю. — Понимаю. — Чё ты понимаешь? — взвелась Лёлька. — Что ты опять ушла в остров? — усмехнулся Егор. — Никуда я не ушла. — огрызнулась Лёлька. Что такое астрал, она не знала, но спрашивать у брата не собиралась. По его интонациям и так было ясно, что ничего хорошего. — Жалко, мама с нами не могла поехать, — вздохнула Лёлька, немного помолчав. — Она б тебе сказала! — Это уж точно, — хмыкнул Егор. — Только она очень даже могла бы поехать. «Просто не захотела». «Все ты врешь!» — возмутилась Лелька. «Ей прежний начальник работу предложил, а если бы она вышла не сейчас, а через неделю, то место могли бы занять». «Это она тебе так объяснила», — не согласился Егор. «Подумаешь, вышла бы на неделю позже. Вот я тебя уверяю, если бы мы поехали в Турцию, она обязательно что-нибудь бы придумала». «И что, например?» — Лёлька ехидно поджала губы. Егор пожал плечами. «Да не звонила бы начальнику пока». «Нет, Лёль, ей просто неинтересно стало. Я сам слышал, как она отцу говорила, что у неё от комаров аллергия, а в старых автобусах её укачивает». На это Лёльке возразить было нечего, и она только проворчала, что подслушивать чужие разговоры нехорошо. Егор снова склонился над страницей «Атласа». Дверь открылась, и в купе зашел отец. Маленькое помещение наполнилось резким запахом табака. «Пап!» — сразу же заныла Лёлька. «Он говорит, что мама могла бы с нами поехать, если бы захотела!» Отец посмотрел на дочку и улыбнулся. «Муж Егор и прав. Понимаешь, Мама очень ценит комфорт. Помнишь, когда мы отдыхали на Оладожском озере? Она ни разу с нами на рыбалку не ездила. И в походы мы отправлялись без нее. Лелька задумчиво кивнула. А эта поездка, продолжил отец, похожа на очень серьезный поход. Маме было бы тяжело. «А нам легко?» — поинтересовалась Лелька. — Конечно, — ответил отец. — Мы люди привычные. И, кстати, зайцы, не пора ли вам спать? М? Завтра у нас трудный день. Лелька вытащила пакет с зубной пастой, щёткой и полотенцем и отправилась умываться. — Пап, ну я-то сейчас не засну, — заявил Егор. — Зря, — усмехнулся отец. — Я вот, например, уже ложусь люлька давно мирно посапывала на нижней полке. Отец наверху тоже дышал глубоко и ровно, а Иору спать не хотелось совершенно. Сначала он подробно изучил, мимо каких городов и озёр должен проехать поезд. Потом начал читать взятую отцом газету, но там не было ничего интересного. Когда стрелки наручных часов подползли к полуночи, Егор глянул в окно. Вдоль железнодорожной насыпи темнела вода. В легкой дымке северной ночи она казалась матовой и абсолютно гладкой. Вдали то появлялись, то снова исчезали маленькие острова. Некоторые из них были плоскими и пустынными, на других вырисовывались смутные силуэты деревьев. Егор вышел в тамбур. Оказалось, что... Вода подступила к железной дороге с обеих сторон. Поезд будто летел по огромному озеру, разбрасывая искры света. Они отражались от зеркальной поверхности, разбегались сверкающими светлячками и медленно гасли. В эти минуты Егору показалось, что... Может быть, и нет никаких электронных писем, от которых в последние дни он ходил сам не свой, нет никаких страшных людей, нет судов, нет хулиганов с пивными бутылками, а есть только это — бесконечная ночная вода, серый полумрак, острова, и те, кто прячутся на них от шумной городской жизни. Прячутся надежно, и лишь иногда выходит посмотреть на бегущие сквозь ночь поезда. Чайки преследовали катер до самой пристани. «Смотри — Смотри! — изумилась Лелька. — Какие огромные! Егор кивнул. Разговаривать ему не хотелось, потому что мотор ревел, ветер свистел, чайки орали, и чтобы сказать хоть слово, надо было наклоняться к Лёльке и кричать ей в самое ухо. Егору хотелось молча стоять на носу катера, держаться за поручень и смотреть вперёд, туда, где посреди бескрайней синей воды один за другим вырастали скалистые чёрные острова. В небе вовсю светило июньское солнце, но влажный ветер обдавал волнами обжигающего холода. Лёлька закуталась в плащ, натянула капюшон и стояла около брата, похожая на маленького замёрзшего гнома. — Иди в каюту, — велел Егор, — а то простудишься. Лёлька шмыгнула покрасневшим носом и отрицательно помотала головой. На горизонте, будто из ниоткуда над водой, появились очертания монастыря. С каждой минутой они становились все отчетливей, и скоро Егор уже мог различить отдельные камни в крепостной стене и узкие окна под шпилями башен. — Это они, да? — прокричала Лёлька. Егор неохотно оторвал взгляд от древних построек и наклонился к сестре. — Кто они? — Лёлька Восторженно крутила головой. «Северки — Северки! Егор кивнул.